Глава двенадцатая. Поместье Титовых осталось позади. Мы ехали в скромной машиненке с потертыми сиденьями. Управлял машиной сам Дмитрий Антонович. Рядом с ним сидел Гав. Мы же с Серым разместились на заднем сиденье. Краем глаза я наблюдал за Титовым зеркало заднего вида. У барона было такое выражение лица, будто он без памяти влюблен в колымагу за рулем, который сидел. Всю дорогу до острова я смотрел в окно, любуясь прекрасным парком, который сейчас был укрыт толщей снега. Но когда наступит лето, уверен, здесь будет невероятно красиво. А Кирюха сейчас в Уфе? спросил капитан, безумолку болтающий с бароном. Кирилл Александрович, барон тяжело вздохнул. Умер прошлой весной. На южной границе пятерка открылась. Вот там он и погиб. Хороший был боец. Мог и абсолютом стать. Но не судьба. Жаль. Расстроенным голосом сказал Гаврилов и тут же добавил, уже веселее. Он мне десять тысяч должен. Видать, решил помереть, чтобы не возвращать долг. После этого барон и капитан расхохотались, а когда смех затих, Они замолчали до конца пути. Очевидно, смех — это защитная реакция на потерю близкого друга. А таких друзей они потеряли безумно много. Вот психика и нашла способ, чтобы барон и капитан не сошли с ума. Автомобиль добрался до моста, у въезда на который разместился КПП. Часовые, заметив начальство, тут же вытянулись по струнке, Отдали честь и открыли шлагбаум. «Знатно у вас выучены бойцы», — оценил Гаврилов. «Да брось ты, знатно», — отмахнулся Титов. «Приходится в городе держать оруженцев, все остальные давно на границе». «Станислав Карлович, мы потихоньку сдаем позиции, и это мне категорически не нравится». Вот только поделать с этим я ничего не могу. Видать, на мне род Титовых и закончится, как закончился род Богдановых. «Да бросьте вы, все будет хорошо, успокоил его я. Откуда такая уверенность? спросил Титов, посмотрев в зеркало заднего вида. Если я смогу забрать с собой всех Архаровых, то мы восстановим наш род в течение пары лет, а потом поможем и вам. Глядишь, аномалию и вовсе отбросим назад километров на сто. Сможете спокойно жить и развивать собственные земли, а не отправлять людей на убой. Михаил Константинович, ваши слова до да Богу в уши. Увы, в этом захолустье он нас не слышит. Убеждать барона в обратном я не собирался. Да и смысл. Каждый верит во что хочет. В его картине мира все безнадежно и смерть близка. Я же вижу, что все можно изменить к лучшему. Было бы желание, а еще толковые доминанты. Предстоит много работы, но это не повод вешать нос. Миновав мост, мы въехали в шестиметровые ворота. Ворота открылись со скрипом, от которого барон сморщился. Говорил же, петли смазать прошептал барон Титов, но все услышали. «Оруженосцы они такие, бестолковые и забывчивые», сочувственно сказал Гаврилов. «Я тоже оруженосец и на память не жалуюсь», впервые за все время подал голос Серый. «Во-во, еще и гонору через край», усмехнулся Гаврилов, заставив Серого надуться. Остров Казарес представлял из себя подобие военной базы, совмещенной со спортивным лагерем. Казармы, футбольные и баскетбольные площадки, огромный плац для строевой подготовки и спаррингов, стрельбище, из которого доносились приглушенные хлопки, и много чего еще. Десятки зданий, соединенных идеально вычищенными дорожками из серого камня. На плацу шла тренировка. Высокий брюнет, заросший бородой, стоял, сутулившись, и покрикивал на мальчишек, демонстрирующих свои навыки фехтования. «А вот и ваш брат Юрий», — сказал Титов, начиная сбавлять ход. «Поразительный человек! Слово «отдых» ему незнакомо. Трудится до тех пор, пока ноги не начинают подкашиваться. Все свое время тратит на подготовку ребят» барон замялся на мгновение, будто сомневался стоит ли говорить следующие слова или нет, но все же решился переживаю за юрия константиновича он старше в вашем роду, поэтому чувствует непомерную ответственность за будущее рода. спит по паре часов в сутки сильно похудел, боюсь так и помрет от истощения машина остановилась рядом с юрием. Барон приоткрыл окно и улыбнулся. «Юрий Константинович, к вам гости!» Юрий отвлекся от тренировки и повернулся к нам. Все, как сказал Титов. Лицо осунулось, черные синяки под глазами, но при этом он широко и добродушно улыбается. Волосы до плеч развиваются на ветру, на поясе в ножнах болтается рапира. На вид Юрию около тридцати хотя из-за истощения можно дать и все пятьдесят. Утонченные черты лица, два шрама на лбу. А еще он хромает. Я переключился на всевидящее око и ужаснулся. Правая нога брата, судя по всему, была отрублена. Плоть срослась, а вот энергетические каналы повреждены, из-за чего и подвижность ноги уменьшилась. Хотя, возможно есть еще и проблема в связках или сухожилиях через всевидящее око этого не рассмотреть Зато я могу увидеть кое-что другое ядроманные каналы юрия словно червь погрыз неоднородные с кучей разрывов это говорило о том что мой братишка трудился на износ не только тренируя ребят но и на поле боя причем в этом мире я еще не встречал подобных деформаций каналов а вот в прошлом видел, и немало. Такое случается, когда каналы насильно расширяют, поглощая безумное количество манны, или используют допинг для увеличения собственных сил. Разумеется, последствий можно избежать, но для этого необходимо обладать огромным опытом и идеально контролировать внутренний поток энергии. Я вылез из машины и направился к Юрию. Подойдя ближе, обменялся с ним рукопожатиями и вторгся в его энергетическую систему, чтобы провести диагностику. Он это тут же заметил и отдернул руку. Но кое-что увидеть я все же успел. Все внутренние органы невероятно изношены. Такое ощущение, что их владелец — 80-летний дед, а не 30-летний мужчина. «Дмитрий Антонович, кто этот парень? Очередной лекарь?» — спросил Юрий с печальной усмешкой. «И почему вместе с ним прибыл капитан Гаврилов?» Титов собирался ответить, но я его опередил. «Не сказать, что я лекарь. Скорее, я твой младший брат», — пояснил я, и повисла минута молчания, в течение которой Юрий изучал мое лицо. «Что-то я не припомню, чтобы у отца был еще один сын твоего возраста», — нахмурился Юрий. «Его зовут Михаил. Попал во временную аномалию, вот и вымахал. А так ему всего пять лет от роду. Но, несмотря на это, Михаил развит не по годам», — вмешался Гаврилов. «Что ж, в таком случае рад познакомиться. Бери Лысого и топайте в строй. Тренировка только началась», — буднично сказал Юрий, кивнув в сторону Серого. «Увы, я здесь не для того, чтобы пополнить ряды защитников рода Титовых». «В каком смысле?» — стальным тоном спросил Юрий. «Мы обязаны защитить род Титовых, или ты хочешь нарушить последнюю волю отца?» Я с вызовом уставился на брата и спросил. «Говоришь так, как будто наш отец уже мертв. Были новости или свидетельства о том, что Архарова казнили?» В этот момент лицо Юрия дрогнуло, будто он пытался скрыть свои эмоции. Отвернувшись, он произнес: «Иди за мной!» Не оборачиваясь, Юрий направился в сторону казарм. Я же на пару секунд задержался, чтобы переброситься с Гавом парой фраз. «Станислав Карлович, я тут подумал, у вас ведь куча друзей в гвардии. Может, попробуйте разыскать пару человек?» Они бы нам очень пригодились на новом месте жительства. Название села я не стал произносить слух, на всякий случай. «Хм, думаю, да, пару человек найдутся», — сказал он, почесав подбородок. «Но надо позвонить». Гаврилов отошел в сторону и достал из кармана потертый телефон. Барон Титов проводил его взглядом, посмотрел на часы, а после на меня. «Михаил Константинович, прошу меня простить, вынужден откланяться. Как пообщайтесь с Юрием, он вас выведет за пределы тренировочной базы. Дмитрий Антонович, благодарю за возможность поговорить с братом. Я вам весьма признателен и по возможности помогу с обороной баронства». «Ха-ха-ха, было бы отлично. Но, как я понимаю, у вас и собственных проблем хватает». Печально рассмеялся он. «Что ж, рад знакомству. еще увидимся!» Он прыгнул в машину и укатил в сторону поместья. Только сейчас я заметил, что Серый настороженно зыркает по сторонам. «Надеюсь, нас тут не запрут». «Не переживай. Если и запрут, то мы без труда сбежим», — успокоил я друга. «Побудь с Гавриловым, и я скоро вернусь». Я побежал вслед за Юрием, который только-только доковылял до казармы. Да, его тело чертовски сильно повреждено. Я догнал брата, и мы прошли в его комнату. Небольшое помещение, где был шкаф, стол, тумбочка и кровать. На этом все. Строго, по-спартански, с идеальным порядком. Ни единой пылинки. Юрий открыл тумбочку и достал из нее газетную вырезку, которую протянул мне. На вырезке красовался огромный заголовок. «Заслуженное наказание для отступника». В статье же описывали злодеяния нашего отца. А еще было указано, что во время допроса Архаров скончался от сердечного приступа. Прочитав такую чушь, я не сдержался и заливисто рассмеялся. «Ты веришь в этот бред?» — спросил я, продолжая хихикать. «Ты знал отца лучше, чем я. Этот маньяк с легкостью переживет нас с тобой. И здоровья, и силы воли ему точно хватит». Услышав мои слова, Юрий отвел взгляд. «Я не знаю, во что верить», — тихо сказал он с нотками стыда в голосе. «Отца нет рядом». Если он жив, то его держат в имперской тюрьме, откуда его при всем желании не вытащить. Пфф, не знаешь, во что верить? Верь в меня!» Гордо сказал я и ударил кулаком себя в грудь. Юрий иронично усмехнулся и спросил. «Сколько там тебе лет? Двенадцать? Глядишь, скоро и девочки тебе начнут нравиться, вера и надежда рода Архаровых». «Сарказм — дело хорошее», — улыбнулся в ответ я, а после серьезно произнес. «Но чего ты скалишься, Калич? В отличие от тебя, я жив, здоров и силен. У меня есть все, что отец желал видеть в новом главе рода. А что есть у тебя, кроме сомнений и потухших глаз?» Мои слова явно не понравились Юрию. Скрижетнув зубами, он потянул из ножен рапиру. По глазам было видно, что Юра просто желает меня припугнуть. Я же не сдвинулся с места и продолжал с вызовом смотреть ему в глаза. Рапира со звоном покинула ножны и прижалась к моему кадыку. «За такие слова я тебе голову снесу!» — прорычал брат. «Готов спорить, что ты этого не сделаешь. Сейчас ты гадаешь, кто я такой, почему в пять лет так смышлен, а еще...» Я потянулся к манне, и за долю секунды в воздухе материализовались огненная и ледяная стрелы. Из бетонного пола возникли каменные руки и ухватили Юрия за руки и за ноги, а в глазах моих промелькнула молния. Мое маленькое представление подействовало на брата, и он хищно улыбнулся. «Четыре стихии?» — удивленно спросил он. «Ха! Откуда ты такой талантливый взялся?» Даже Александр, единственный абсолют в семье, владел всего двумя стихиями. «О, ты еще многого не знаешь обо мне», — протянул я и развеял заклинание. Юрий убрал рапиру в ножны и хмыкнул. «Михаил, ты дерзкий ублюдок», — без злобы сказал он, подумал пару секунд и продолжил. «Такой же, как наш отец». И снова молчание. По глазам было видно, что он размышляет обо всем сказанном и увиденном, но в итоге он кивнул. «Хорошо. Я поверю в тебя. Но что ты собираешься делать?» «Для начала я возьму у тебя капельку крови. Не против?» — спросил я, протянув руку ладонью вверх. «Я заинтригован. Делай, что хочешь». Юрий протянул мне руку, и я сделал ногтем небольшой надрез на его пальце. Как только я прикоснулся к крови, ласковый голос Уд тараторил. Образец содержит следующие доминанты. Магия огня, чувствительность к манне, сопротивление токсинам, магический паразит, дефекты ядра манны, эрозия магических каналов, сердечная недостаточность, цирроз, пиолинефрит. Там были десятки, просто десятки заболеваний различной степени летальности. Среди полезных доминант я видел в основном доминанты, которые его убивают. Медленно, мучительно, болезненно. Юрий заметил, что я переменился в лице. «Что там? Я умираю, да?» — грустно спросил Юра. «Я удивлен тому, что ты еще жив», — шепотом произнес я и пожалел, что отдал доминанту регенерации Гаврилову. Сейчас бы она очень пригодилась, хотя не уверен, что доминанта первого ранга способна исцелить подобное. Юрий отвел взгляд и сказал. «Я в курсе, но, несмотря на скорую кончину, я новый глава рода Архаровых, и раз уж так сложилась судьба, то я не могу нарушить обещание, данное отцом Титову». «Я понимаю», — кивнул я и задержал на нем взгляд. В этот момент в моей голове роились тысячи мыслей. Они носились с такой скоростью, что казалось, вот-вот пробьют мою черепную коробку. Я искал способ спасти брата, и, кажется, кое-что придумал. Очень опасное кое-что, но оно должно сработать. Основная проблема не в том, чтобы исцелить тело, а в том, чтобы выправить энергетические каналы и восстановить ядро манны. Но, как я уже и сказал, решение найдено юрий я хочу спасти рот думаю ты понимаешь что вы все погибнете сражаясь за чужую землю я же предлагаю вернуть свое более того я тебе обещаю что смогу спасти отца все что мне нужно так это чтобы ты мне доверился и передал мне бразды правления юрий посмотрел на меня и спросил на кой черт тебе это бремя «У меня есть мысли, как спасти не только род Архаровых, но и Багратионовых, чьим наследником я также являюсь». Я продемонстрировал брату родовой перстень и продолжил. «Более того, у меня даже есть собственный город, куда мы можем уйти прямо сегодня. Город, в котором мы начнем возрождать наш род». Увидев перстень, Юрий разозлился и громко рявкнул. «Ты меня вообще слушал?» Мы никуда не уйдем. Слово Архаровых нерушимо. Не волнуйся. Я никого не заберу отсюда до тех пор, пока Титов не скажет, что долг уплачен. В комнате повисла тишина, которую я же и разрушил. Скажи, ты хочешь отомстить за отца? Конечно, хочу. Но, как ты и сказал, я лишь жалкий калека. Голос брата зазвучал иронично. «Что я могу противопоставить имперцам?» «Твои увечья можно исцелить. Я знаю один способ. Правда, в процессе исцеления ты можешь умереть». Юрий усмехнулся. «Пытаешься напугать покойника смертью? Я готов уцепиться за любую возможность, лишь бы поквитаться с проклятым императором». «Ах, да, и еще одно...» Я хочу, чтобы ты пообещал, что больше не будешь употреблять стимуляторы. Я пристально посмотрел на брата, который всеми силами делал вид, что не понимает, о чем я говорю. Но он все же сдался. Открыл тумбочку и вытащил оттуда склянку, внутри которой ползали пять золотистых жуков. Склянку Юрий вручил мне. «Если исцелишь меня, то мне больше не потребуются стимуляторы». Конечно, не потребуется. Ведь я планирую сделать из тебя сильнейшего бойца в нашем роду. Секунду подумав, я добавил: Разумеется, сильнейшим после меня. Ха -ха -ха. А ты мне нравишься, Михаил Константинович. Когда начинаем лечение? Прямо сейчас. Где тут у вас лазарет? А ты шустрый. Хмыкнул Юрий и направился в сторону выхода. Не вижу причин заставлять старшего брата страдать дольше необходимого». Юрий обернулся и снова пристально посмотрел на меня. «С чего ты взял, что я страдаю?» «Ты забыл. Я же только что просканировал твое тело. Ты испытываешь такую боль, которая другого бы давно свела с ума. Или я не прав?» «Да уж, для пятилетки ты слишком проницателен». «Если честно, я тебя даже начинаю побаиваться. Не представляю, какой монстр из тебя вырастет». «О, ты это очень скоро увидишь собственными глазами», — улыбнулся я и вышел из комнаты. Мы направились прямиком в лазарет, где на больничных койках лежали десятки парней. У некоторых сломаны конечности, другие просто мирно спали. Видать, получили порцию успокоительного смешанного с обезболивающим, и провалились в мир грез. «Юрий Константинович, а вы чего здесь?» — спросила молоденькая голубоглазая девица со светлыми волосами и кокетливо улыбнулась брату. «Юлия Алексеевна, это мой брат Михаил», представил он меня медсестре. «Рада знакомству», — равнодушно сказала она, мазнув по мне взглядом. «Он поранился или же необходимо сдать анализы?» Я щелкнул пальцами перед лицом девицы, привлекая к себе внимание, и сказал, «Нам нужна отдельная палата и аппарат для переливания крови». «Хорошо, следуйте за мной», — кивнула девица и, виляя бедрами, двинула в сторону станции переливания крови.